Когда мы выходили из самолета, он помахал мне на прощание из-за маминого плеча. На ферме я рассказала отцу о том, что случилось в Исландии. Рассказ получился путанный, я сама удивлялась странности того, что произносила, вплоть до того, что задумалась, не подводит ли меня память. Однако папа вслушивался в каждое слово. Потом он обнял меня и долго не отпускал. а я плакала у него в объятиях, как не плакала никогда в жизни. Впервые с тех пор, как я проводила лето у бабушки, нам с папой довелось жить под одной крышей. Каждое утро, стоя на пороге дома, он говорил мне, «Я здесь больше не нужен, будет лучше, если я вернусь к маме». Но проходил еще один день, а он по-прежнему оставался на ферме. Он должен был помочь мне собрать помидоры, починить дверь, которая обвисла на петлях и задевала пол. Это самая подходящая работа для инженера. А еще ему пришло в голову смастерить художественный стул из подручных средств. Год назад он досрочно ушел на пенсию, ему оставалось четыре года, потому что из-за кризиса его предприятие лишилось заказов. Мама по телефону прямо говорила мне, что у него депрессия. Думаю... Она решила так, потому что он необъяснимо долго оставался на ферме. И все же я не переставала верить, что он делает это еще и ради меня. Дни становились короче. В семь часов уже было темно, и приходилось прекращать работу. Мы вдвоем готовили еду. Я нашла в себе силы рассказать еще кое-что о Берне, о его убежище в Германии и о том, что было раньше, когда мы жили здесь, и жизнь обещала быть совсем не такой, какой стала. Отец осторожно переставлял тарелки, чтобы их стук не мешал мне рассказывать. После ужина мы сразу ложились спать. Мне было очень тяжело находиться в спальне, и это повторялось каждый вечер, но я знала, что совсем недалеко, в том же коридоре, мой отец, если я прислушивалась, то слышала сквозь неплотно закрытые двери его храп. Когда-то этот звук вызывал у меня отвращение, а сейчас помогал выжить. И я вспоминала слова, которые услышала от Берна в Лофтхеллере. «Я бежала от руки твоей, чтобы вернуться в руку твою». К тому времени, когда он наконец уехал, я уже была в состоянии жить одна. Когда я провожала его в Бриндизе, он сказал, «Ты должна, по крайней мере, сообщить его родителям». «Не уверена. Это его родители». непререкаемым тоном произнес папа. Прошло еще несколько недель. У меня мало кто бывал, кроме как по делам. В понедельник и четверг приезжали покупатели за овощами и зеленью, время от времени приходили мастера для ремонтных работ, раз в два дня — помощница по хозяйству. Конец лета выдался мягкий и погожий, осень никак не наступала, баклажаны снова и снова давали урожай. Они выросли высокие, как молодые деревца. Я проводила на воздухе почти весь день. У меня всегда была уйма дел, и это не было мне в тягость. Работа избавляла меня от мыслей, а те, что оставались, были в основном связаны с повседневной жизнью и сиюминутными заботами. И все же мне случалось подолгу сидеть возле фудфореста, не глядя ни на что определенное. Рано или поздно придется отвечать на вопросы. что делать дальше с чего начинать мне было тридцать два года впереди океан времени надо его чем то заполнить останусь ли я навсегда на этой земле, где моей жизнью управляют времена года я укладывала поленницу возле сарая с инструментами, когда на подъездной дороге показалась машина это была незнакомая малолитражка с вмятиной спереди Я направилась к дороге, снимая на ходу перчатки, и когда машина подъехала ближе, увидела, что за рулем сидит Чезаро. Он помахал мне рукой в знак приветствия. Рядом была его сестра, которая решила поздороваться со мной, только выйдя из машины. Когда мы оказались лицом к лицу, она протянула мне маленькую нежную руку, которую я хорошо помнила со дня свадьбы. «Не хотите ли зайти в дом?» — спросила я. Кажется, сейчас пойдет дождь. Чезаре широко раскрыл рот и вдохнул воздух полной грудью. Он словно пробовал этот воздух на язык, жевал его. Запах фермы. Я точно знала, чего ему хотелось. Давай сначала пройдемся, сияя сказал он. Я хотел бы тут все осмотреть, если ты не против. И я повела его осматривать территорию, которая когда-то принадлежала ему. сообщила обо всех переменах, какие здесь произошли, и обосновала их в точности так, как это сделали когда-то Берн и Данка. Показала систему канализации и фильтрации дождевой воды, сухую ванну, плетение щепок и соломы, внутри которого росли ароматические травы. Каждое из этих нововведений потрясало его до глубины души. Он слушал меня, заложив руки за спину, а потом произносил «Великолепно». Марина шла за нами, но ее взгляд блуждал по сторонам, и когда Чезаре спрашивал, нравится ли ей то или это, она отмалчивалась. «Ты вдохнула новую жизнь в это место», в заключении произнес Чезаре с высокопарностью, которая была ему присуща и которая у любого другого человека показалась бы смешной. Мы сели за стол под навесом. Чезаре с изумлением и недоумением, а, быть может, и столикой ностальгии, Взглянул на истрёпанную скатерть с картой мира. Потом с тем же выражением лица посмотрел на меня. Я пока не нашла подходящей скатерти на замену, стала я оправдываться. Но так или иначе, это отслужило свое. Чезаро ощупал стол, края столешницы и ножки, словно проверяя его состояние. Я принесла графин с водой, открытую бутылку вина и жареный миндаль. «Я получил твое сообщение», — сказал Чезаре. «Мы получили». «Марина очень благодарна тебе за то, что ты поставила нас в известность. Не правда ли?» Он ласково тронул сестру за руку, а она застенчиво кивнула. «Мы понимаем, что, написав нам о случившемся, ты поставила под угрозу благополучие других людей и хотим сказать тебе, не беспокойся». «Хорошо», — сказала я. «Этот мальчик был способен на необыкновенные дела», — сказал Чезаре, глядя на меня своим пристальным взглядом, который трудно было выдержать. Но его идея с пещерой потрясла меня. «Я не связалась с вами после похорон. Сожалею. Истинное страдание дороже любых выражений соболезнования, Тереза. Дороже всех телефонных звонков в мире. А я знал, что ты страдаешь. Я чувствовал это». Они не прикоснулись ни к вину, ни к воде. Мне надо было самой наполнить бокалы, но на меня напало какое-то оцепенение. «А Флориана?» — спросила я. «О, моя Флориана!» Горе отравило ее сердце. Как бы мне хотелось найти противоядие, чтобы исцелить ее, но я его не нахожу. Возможно, это терпение. Время. Знаешь, я не могу себе представить, что мы с ней еще долго будем в разлуке. И, быть может, Господу будет угодно исполнить молитву мужчины, которого все сильнее одолевает старость.